Сны близнецы Женские тела иногда творят такие чудеса. После недели интенсивного кормления грудью струйка молока появилась. п о т р я с верила матери, но все равно была удивлена. ж а н а с долей уверенности рассказала ей, что в голодные времена, как известно, молоко приходило даже у мужчин. И настаивала на том, что к смене фазы Луны у нее будет нормальное его количество. «Только до тех пор, пока Вера не вернется», — отметила она. На улице становилось все темнее, и теперь каждый вечер Патрис занималась тем, что утепляла дом. Она заполняла промежутки между жердями г л и н о й выкопанной возле болота, и затыкала крошечные щели между створками оконных рам сухой травой. На деньги, вырученные за работу быком, она купила несколько упаковок штукатурки, побелку, рулоны Толя, гвозди и молоток. То ли н а закрепила на крыше. Она также использовала вязкую смесь глины и травы, чтобы залепить свесы. После школы и бокса Поки приходил домой и помогал ей наносить штукатурку на внутреннюю поверхность стен. В углу, где он спал, они использовали кроликовый клей, чтобы приклеить к стене фотографии и вырезки из газет. Кроликовый клей — животный клей, получаемый из обрезков кожи кроликов. р о к и Грациано, Тони Зейл, Джерси Джо в о л к о т т Шуга р э Робинсон и Арчи Мур смотрели поверх своих округлых перчаток, уставившись в серые сумерки. р о к и Грациано, 1919-1990 год. Американский боксер-профессионал, чемпион мира в среднем весе. Тони Зейл, урожденный Энтони Флориан Залески. 1913-1997. Американский боксер польского происхождения. Чемпион мира в средней весовой категории. Джерси Джо в о л к о т Настоящее имя Арнольд р е й м о н д к р и м 1914-1994. Американский боксер-профессионал. Чемпион мира в супертяжелом весе. Шуга Рэй р Робинсон. Настоящее имя в о л к е р Смит-младший. 1921-1989, американский боксер-профессионал, чемпион мира в полусредней и средней весовых категориях. Арчи Мур, полное имя Арчибальд Ли Райт, 1916-1998, американский боксер, чемпион мира в полутяжелой весовой категории. эти фотографии и статьи были не из журналов которые валентайн дарила парис т а из журналов о боксе которые поки давал барнс сначала целую стопку а затем еще и еще хотя барнс намекнул что уже прочитал эти журналы обложки и страницы были жесткими и новыми кроме того он подарил поки зимнюю куртку причем не старую подержанную переданную по наследству а совершенно новую зимнюю куртку, в красно-черную клетку, которая неприятно напомнила Патрис лесорубную тему в лесном заторе 26. У куртки были вязаные манжеты и толстый ворсистый воротник на кнопках. Барнс утверждал, что кто-то дал ему эту куртку, и он просто нашел для нее хорошего хозяина. Патрис, было очевидно, что Барнс ее купил, и девушку это разозлило. Как будто она сама не могла купить куртку собственному брату. Как будто она не сделала бы этого, если бы старая куртка Поки действительно износилась. Но ею еще вполне можно было пользоваться. Кроме того, она сама могла бы купить ему коричневую шерстяную шапку с козырьком и откидными ушами. — Ее дал тебе Барнс? — Да. Поки просиял, погладил куртку и провел пальцами по ворсистому воротнику. — О, это действительно мило, — сказала Патрис, но таким тоном, что Поки пристально на нее посмотрел. «Вернуть обратно?» «Нет», — ответила Патрис. В конце концов, как она могла растоптать самолюбие брата. Однако, с другой стороны, когда дети узнают, откуда у Поки берутся хорошие вещи, у него наступят тяжелые времена. «Поки, смотри, не хвастай, что Барнс делает тебе подарки, хорошо?» «Я не собирался». «И не бери больше ничего, что он станет тебе давать, ладно?» «Окей», — согласился Поки. Он посмотрел на свои ботинки. Это были совершенно новые, красивые кожаные ботинки с черно-белыми шнурками. Он думал, Патрис еще что-нибудь скажет, но она только шлепнула клеем по фотографии Зейла, нанеся этим человеку из стали самый сокрушительный удар в его жизни. Перед восходом солнца Вера всегда возвращалась. Когда Патрис выплывала из сна, на грани между ним и бодрствованием появлялась сестра. Не такая, какой она была, когда уезжала в города, в туфлях на высоких каблуках, в чулках, с розовым картонным чемоданом, не с такими горящими глазами, не ухмыляясь скептически чему-то, что сказала Патрис, и не останавливаясь, чтобы сдержать смех. Нет, вера, которая приходила, была не такой». Однажды утром по три свернулась в переулок, где, вероятно, умер Джек, и снова остановилась у лужи рядом с его телом, напоминающим кучу тряпья. Она снова оттянула воротник его пиджака, только вместо лица Джека со страшной, как у скелета, улыбкой она увидела перекошенное лицо Веры с р а з и н у т ы м окровавленным ртом. На другое утро она стояла в пыльной комнате, совершенно пустой, если не считать стула, разрезанного кожаного ошейника и и с п а ч к а н о й скомканной простыни. Послышались чьи-то шаги, и Патрис резко обернулась. В комнате кто-то был. У стены что-то зашуршало, и голос Веры произнес ее имя. Вот уже которое утро она была водяным быком, плавая голая в резервуаре. Белесые пятна лиц посетителей дрейфовали мимо нее. Одним из них было лицо Веры, с любопытством прижимающаяся к стеклу. Это были не сны, а яркие образы, заполонившие ее сознание. Как будто все, что случилось с ней в городе, должно было повторяться снова и снова, но только с Верой, всегда находящейся рядом, не найденной ею, но каким-то образом нашедшей ее. «Мама, мне снятся сны», — однажды утром поделилась с матерью все еще взволнованная Патрис. Они ели овсянку, ребенок спал на коленях у Жоанат. В овсянке было немного изюма, и потому они не торопились, следя за тем, чтобы в каждой ложке было только по одной и з ю м и н к и чтобы хватило на всю миску. «Вин да мовиш га п о ва адаман». Патрис рассказала матери о своих снах. Сделав это, она увидела, как лицо матери ожесточилось и окаменело. «Было бы хорошо заручиться помощи Джеральда, но сейчас он так занят своими обрядами». — посетовала Жоанат. — Но так или иначе, нам придется с этим разобраться. — Разобраться со снами? Жоанат уставилась на стол, поглаживая его край рукой. Внезапно та обмякла и упала ей на колени. Казалось, жизнь на глазах утекает из матери. — Тебе снится Вера? — спросила Патрис. — У меня снятся точно такие же сны, как тебе. — Точно так? «Такие же сны, как и мне?» — Жанат я ж е л о кивнула, хмуро глядя в глаза дочери. п а т р и знала, что это означает. Дрожь пронизала ее тело, начавшись где-то за сердцем, а затем пробравшись под кожу. Она задрожала, как стрела, только что попавшая в цель. Наконец мать сказала. «Она пытается связаться с нами».